стирала белье, зарабатывая себе на пропитание. Через некоторое время после смерти отца мать отвезла Надежду в Троицкий девичий монастырь. Поскольку в то время земля делилась только между сыновьями покойного родителя, а идти в батрачке Надежда не захотела. Но в монастыре Надежда долго не задержалась. Ее душа требовала песней. Из Троицкого монастыря она уехала в Киев, чтобы попытать счастье на эстраде. Желание стать певицей привело Надежду в хор Литкиной. После испытания она была принята хористкой. Надежде положили 18 рублей жалований в месяц на всем готовом. Тогда она еще не умела ни читать, ни писать поскольку после смерти отца денег на учебу не было. В хоре Липкиной Надежда упорно овладевала эстрадным искусством, исполняя русские народные песни. Выступала она под сценическим псевдонимом Плевицкая. Ее уникальный голос привлек внимание публики и директор знаменитого в тупору московского ресторана «Яр Судаков» предложил ей подписать ангажимент. После долгих колебаний Надежда согласилась. Купеческий Яр имел свои традиции и обычаи, которые нарушать никому не полагалось. В частности, певицы не должны были выходить на сцену в большом декольте. Чинный и строгий Судаков, беседуя с Плевицкой, предупредил ее. К Яру московские купцы возят своих жен, и, боже упаси, допустить какое-либо неприличие. Первый дебют Плевицкой был удачен, москвичам она понравилась. Певице было предложено возобновить контракт с Яром на зиму 1909 года. А осенью следующего года Плевицкая, ставшая уже известной, подписала выгодный контракт с Нижегородской ярмаркой. Там на ее талант обратил внимание знаменитый певец Леонид Собинов, который предложил ей выступить вместе с ним на благотворительном концерте в Нижегородском оперном театре. Выступление певицы на большой сцене было успешным, и Собинов посоветовал ей заняться самостоятельной концертной деятельностью. Здесь ее ожидал оглушительный успех. Выступавшая с исполнением русских народных песен, Плевицкая быстро стала знаменитой. Ее, ее имя называли в одном ряду с Федором Шаляпиным, который высоко ценил талант певицы и называл ее русским жаворонком. Надежда Плевицкая стала часто выступать в высшем свете, На нее обратила внимание царская семья. В царско-сельском дворце бывшая прачка исполняла русские песни перед государем Николаем II и его приближенными. Как рассказывали очевидцы, последний император Всероссийский слушал их, низко опускал голову и клапав. В знак благодарности Николай II подарил знаменитой певице драгоценный перстень со своей руки. Царя и его семью Плевицкая боготворила, называя его «мой хозяин и батюшка». С началом Первой мировой войны Надежда Плевицкая, чья слава гремела по всей России, выезжает с концертной бригадой в действующую армию. Она становится сиделкой в военном госпитале в ковна, поет для раненых в лазаретах, а порой и перед солдатами на передовой. После Октябрьской революции Надежда Плевицкая осталась в Москве. Христианская дочь, она не помышляла об эмиграции, тем более, что за границей ее никто не ждал, капитала в банках не было. Находясь на стороне красных, Она говорила в своем окружении, что с одинаковым чувством может спеть и «Боже, царя храни»,